Раздел В. Медицинские афоризмы для пациентов и врачей. 120. Не лечись у врача, который гарантирует тебе стопроцентное выздоровление. 121. Не лечись у больного врача. Каждый может передать другому только то, что сам имеет. Вы, конечно, поняли происхождение этого афоризма. Он идет от Гиппократа, который советовал врачу исцелить себя самого. Афоризм имеет стопроцентное применение только к врачам-психотерапевтам, практикующим личностно-ориентированные методы и не пользующимся медикаментозной терапией в стратегических целях. Здесь врач как бы является таблеткой. А если таблетка испорченная, то как она может помочь больному? Как может помочь больному в решении его проблем врач, который сам этих проблем решить не может. Как он может научить больного быть успешным в работе и счастливым в семейной жизни, если сам не может этого добиться? Он сможет только сказать, чего не следует делать, но он не в состоянии будет сказать, как следует поступить. И даже если в своих высказываниях он будет прав, он все равно будет неубедителен. В значительной мере это относится к врачам, лечащим хронические психосоматические заболевания вне обострений, гипертоническая болезнь, атеросклероз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма и другие. Острое состояние может лечить и больной врач. Итак, не лечись у больного врача. 122. Не обращайся за помощью к врачу, с которым ты вместе отдыхаешь. Врач может успешно работать только в рамках лечебного учреждения, ибо и для диагностики, и для лечения требуется довольно сложная аппаратура. На отдыхе врач сможет оказать только первую помощь. Вот почему квалифицированный врач не рассказывает своим знакомым на отдыхе, что он врач. А если это становится известно, то отказывается заниматься лечением. Заявляют на отдыхе о себе только неквалифицированные врачи, которые не пользуются авторитетом среди своих коллег и пациентов по постоянному месту жительства. На отдыхе такой врач может чувствовать себя героем. Но вам-то он зачем нужен? Итак, не обращайся за помощью к врачу, с которым ты вместе отдыхаешь. 123. Болезнь человеку на то и дана, чтобы он остановился и подумал, туда ли он идет. Если он об этом подумает то болезнь превратится во благо. Если нет, то в трагедию. Не верите мне? Послушайте рассуждения Сократа и его собеседника в диалоге «Хармит». Пересказывать античных авторов дело неблагодарное. Все равно получится длиннее. Перейду на цитирование. Как не следует пытаться лечить глаза от головы и голову отдельно от тела, так и не следует и лечить тело, не леча душу. И у эллинских врачей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 о ком он тревожится. Не верите? До фактов миллион. Мама боится, что ребенок простудится и кутает его. Он не закаляется и действительно простужается. Муж не хочет волновать свою тревожную жену, пытается быстрее попасть домой и, переходя улицу, попадает под машину. А вот вам и клинический пример. Мужчина 37 лет, часто болеющий, имеющий букет, психосоматических заболеваний, язвенная болезнь желудка, хронический бронхит, гепатохолецистит и еще что-то, поступил к нам в клинику для оформления группы инвалидности или полного излечения. Таково было требование начальства. Одним из основных факторов, вызвавших болезнь, было желание не тревожить свою тревожную мать. Он, придя домой, каждый день в 10 вечера звонил о том, что уже дома. Были еще некоторые, казалось бы, безобидные требования. Судьба их разбила по разным городам. И нелепость этого правила скоро стала мешать его жизни. Телефон иногда не работал, и он вынужден был бежать на переговорный пункт, который находился далеко от дома, чтобы сказать маме, что уже пришел домой. Как-то его избили, когда он возвращался после такого звонка. Не звонить он не мог. Мама при задержке посылала телеграмму молнию. Первая жена не выдержала и ушла от него. Вторая тоже радости от такой сыновней любви не испытала. В семье сложилась напряженная обстановка. На производстве из-за тревог матери он отказывался от некоторых командировок, которые таили в себе элементы опасности. Он начал болеть. Появился повод отказываться от некоторых поручений. Работник он был толковый. Как-то выдвинул одну идею, и сформировал группу для ее реализации. Они задерживались допоздна в лаборатории, где не было телефона с междугородней связью. Группа задерживалась довольно часто допоздна, но он был вынужден уходить так, чтобы позвонить матери из дома в 10 вечера. Вскоре его из группы исключили. Работа была столь ценной, что получила государственную премию. О его переживаниях можно не рассказывать. Думаю, что эти волнения... Здоровья не прибавляли. Кстати, одним из существенных моментов в его лечении был разрыв невротической сцепки мать-сын. Мама теперь знала, что если идет звонок от сына в 10 вечера, он извещает о большой беде. Итак, тревожный человек губит того, о ком он тревожится. 125. У спокойного человека руки сухие и теплые, у тревожного – Влажные и холодные. Тревожный человек иногда не осознает тревоги, ибо сам старается подавить ее фоновым мышечным напряжением. Если так продолжается долго, то он и этого мышечного напряжения не замечает. На выходе у тревожного человека руки влажные и холодные. Итак, у спокойного человека руки сухие и теплые, у тревожного – влажные и холодные. 126. К сожалению, лекарства помогают, но, к счастью, ненадолго. Немного поясню. Я не противник лекарств. Есть болезни, которые без лекарств не вылечишь. Это практически все острые заболевания, а из хронических, эпилепсия, сахарный диабет, некоторые психические заболевания и ряд других. Но неврозой вылечить лекарством невозможно. Здесь нужна коррекция невротической личности, а эта процедура длительная и лекарства здесь уместны. На их фоне все проходит быстрее и легче, но, к сожалению, после облегчения пациенты перестают работать над собой. Я одному пациенту назначил лекарство и помог снять выраженный навязчивый страх смерти. Он мне дал слово, что будет работать над собой и заниматься в психотерапевтической группе. Я его предупредил, что это обязательное условие, иначе будет обострение. Состояние его после приема лекарств, к сожалению, действительно быстро улучшилось, и он исчез из моего поля зрения. Работой над собой он, конечно, не занимался. Месяца через три он пришел в тяжелейшем депрессивном состоянии. Мы и на этот раз ему помогли. После этого он уже систематически занимался работой над собой. Личностным ростом и больше не болел. А если бы улучшение длилось дольше, и так. К сожалению, лекарства помогают, но, к счастью, ненадолго. 127. Если врач тебе не помог, или вскоре после улучшения возникло обострение, ищи другого врача. Но вначале подумай, выполнил ли ты его рекомендации. В моей практике были такие случаи, когда больные многие годы лечились у одного и того же врача без особого эффекта. Затем, сменив доктора, быстро достигали улучшения. На вопрос, почему они не сделали этого раньше, вразумительного ответа они дать не могли. Чаще всего оправданием было одно слово – неудобно было. Это любимая отговорка невротика. Вы же знаете, что неудобно делать. Сменить врача удобно и для больного, и для врача. Когда от меня уходят больные к другому врачу, который помог моему больному, то я иду к этому врачу учиться. Итак, если врач тебе не помог или вскоре после улучшения возникло обострение, ищи другого врача. 128. Врачу. Если знаешь, что не сможешь помочь, откажись от больного. Если в течение трех месяцев нет эффекта, Пригласи консультанта или передай для ведения другому врачу. Я своим пациентам на первой беседе говорю, что они вольны от меня уйти к другому врачу в любой момент. Итак, если знаешь, что не можешь помочь, откажись от больного. 129. Врачу. Никогда не обещай больному, что ты его вылечишь, а обещай, что сделаешь все, что можешь. Афоризм возник из латинской пословицы Натура, санат, природа лечит. Если больной не соблюдает режима лечения, то выздоровление невозможно. Это верно даже при лечении хирургических болезней. Врач только сопоставляет обломки при переломе. Скорость заживления зависит от организма. У победителей раны заживают быстрее. Выздоровление при правильных действиях врача зависит и от больного. Что я могу сделать? если больной не соблюдает режима питания после операции на желудочно-кишечном тракте, пытается ходить, когда еще не зажил перелом, не хочет заниматься лечебной гимнастикой и так далее. Итак, никогда не обещай больному, что ты его вылечишь, а обещай, что ты сделаешь все, что в твоих силах. 130. Больному. Не лечись у врача, который гарантирует тебе стопроцентное выздоровление. Не все зависит от него. Правило обратное предыдущему. В разъяснениях не нуждается. 131. Если предложение тебя устраивает, соглашайся с первого раза. Второй раз могут не предложить. 132. И даже если оно тебя не устраивает, все равно согласись в принципе, а потом откажи из-за деталей. Сразу. Не отказывай, ведь партнер программирует согласие. 133. Не оправдывайся, ибо оправдание есть нападение. 134. Не оправдывайся, а задавай вопросы. 135. Предлагай сотрудничество только один раз. Афоризм возник из восточной мудрости. Уговаривать значит насиловать. 136. Не жди, когда начнут тебя критиковать. Критикуй себя сам. 137. Обращайся за помощью не к другу, а к профессионалу. Для профессионала твое дело – его дело, ибо свои дела у него в порядке. К сожалению, многие обращаются за советами к своим близким, а не к профессионалам. Но следует помнить, что каждый советует, исходя из своего жизненного опыта. Его совет вам не подойдет, ибо вы – другая личность. А если бы вы были точно такой же, как друг, то и сами бы додумались. Итак, обращайся за помощью не к другу, а к профессионалу. 138. Спокойно принимай комплименты. Ты их заслужил у того, кто их тебе сделал. Скажите ему спасибо. Ты ничем ему не обязан. Наоборот, он должен тебе. Просто кроме комплиментов у него ничего нет. А если после этого идет просьба, то это не комплимент, а лесть. Истинный комплимент никогда не сопровождается просьбой, но иногда подарком. Послушайте рассказ одного доктора, который проходил у нас курс психологии общения. «Когда я был молодым врачом, меня часто хвалили мои знакомые. Я развешивал уши». Дело заканчивалось дополнительной работой, довольно часто вне рамок моей компетентности. Отказать было стыдно. Выполнение просьбы вызывало тревогу из-за неуверенности в точности рекомендаций. Вскоре я был настолько занят, что времени не оставалось ни для себя, ни для семьи. Когда я стал знакомиться с психологией общения, то научился принимать комплименты и не делать ненужной работы. Диалог с таким вампирчиком продикал следующим образом. «Лиса Патрикеевна, дорогой доктор, какой вы чудесный врач!» «Я». «Да, Лиса Патрикеевна, я действительно чудесный доктор. Мне приятно слушать комплименты в свой адрес вообще, а от вас вдвойне. Тут нужно сделать небольшую паузу. Ибо за этим не стоит никакой просьбы, тогда как другие однажды, кстати, всего один раз». Ко мне как-то постучался один незнакомый мне человек. Он сказал мне, что хочет сделать мне подарок. И объяснил, за что. Он читал мою книгу «Если хочешь быть счастливым». Используя рекомендации, напечатанные в этой книге, он изменил свою судьбу к лучшему. Поэтому он хочет сделать мне подарок. Не принять его не было возможности. Ведь ему от меня ничего не было нужно. Он уже все от меня получил. Я почувствовал себя как артист, которому после выступления приносят цветы. Вы знаете, это было приятно. Тогда я придумал еще более сильный ответ льстецам. Спасибо, Лиса Патрикеевна, за ваш комплимент. А где же ваш подарочек? Я готов его принять. Пока я еще не успел его опробировать. Моя лечебная практика закончилась. Но, может быть, вы, дорогие мои читатели, найдете случай его применить. Я думаю, что вы сможете отличить льстеца от искренне восхищающегося вами и не обидите хорошего человека. Забыл. Был еще один забавный случай. Студент из Сибири попросил номер моего счета в банке, чтобы переслать деньги за применение одного из афоризмов из первого издания этой книги. Его использование принесло ему большую прибыль. Я был тронут, ответил ему благодарственным письмом и попросил отложить оплату до окончания института. Итак, спокойно принимай комплименты. 139. Если тебе льстят, обманут. Если восхищаются, предадут. Хочу еще раз подчеркнуть, что все правила, о которых я пишу, не знают исключений. Почему подчеркиваю именно здесь? Могу и это объяснить. Большинство моих подопечных жалуются на то, что их обманывали или предавали. Меня эта тема весьма заинтересовала, и я написал статью «Психология предательства», которую здесь публикую полностью. Те, кого я убедил, могут ее не читать. Итак, если тебе льстят – обманут, если восхищаются – предадут. 140. Нередко заботливые родственники приносят человеку больше вреда, чем откровенные враги. Они блокируют его развитие, делая за него то, что он должен делать сам. 141. Для некоторых болезнь – единственный способ оказаться в центре внимания. 142. Квалификация психотерапевта обратно пропорциональна количеству даваемых советов. Подумайте над афоризмом, дорогой мой читатель, и поймете, что я прав. С моим подопечным ничего не произойдет, если он начнет вести дела, В соответствии с моими советами, моя задача, чтобы, работая со мною, он научился принимать решения и нести за это ответственность. Через какое-то время он тогда сможет без меня обойтись. Нельзя же вечно лечиться. По-моему, это правило применимо и к психологу. Итак, квалификация психотерапевта обратно пропорциональна количеству даваемых советов.